опоясывающие склоны холмов, рассечённых оврагами, дожухлые,、да、неподвижные листья кукурузы. Когда-то здесь были сосновые леса, но их давно свели. Наехалы сюда всякая шантропа, настроила лесопилок и кредитных лавок, провела узкоколеики и стала полетить по доллару в день. И народ попёр из лесов за этим долларом. Народ повалил бог знает откуда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 Вы въезжаете в город по шоссе номер пятьдесят восемь. Мимо придильни и электростанции, мимо вереницы неготянских хижин, по улице застроенной белыми некогда домишками, железной кровлей и доскивом пряничным кружевом резьбы на карнизах террас, мимо дворов, где лиски деревьев млеют и нихнут от зноя, и сквозь вежливый шепот... Восемьдесятсильного верхнеклапанного или какой там у вас на скорости сорок миль слышите жужжание ионьских мух, увивчивающихся в зелень. Таким я застал Мейсон-Сити в последний раз, почти три года назад летом тридцать шестого. Я сидел в первой машине, в Кадиллаке. вместе с хозяином, мистером Даффи, женой и сыном хозяина и Рафинадом. Во второй машине, которая была не так элегантна, как наша поместь катафалка с океанским лайнером, но все же не заставила бы вас краснеть на стоянке загородного клуба, ехали репортеры, фотографы и секретарша хозяина Седиберг, которая следила за тем, чтобы они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 и молниеносном расчёте, который демонстрировал Рафинат, круто обходя возвсемом навстречу огромному бензовозу и бросая машину в ничтожный просвет, чтобы устроить инфаркт шоферу одним крылом, а другим смахнуть сопли умумы. Но хозяину это нравилось. Он всегда сидел впереди, поглядывая то на спидометр, то на дорогу.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 Если набрызгала на ветровое стекло, что я еду, парафинат не